Глава 12. Свидетельствует сын невесты. Понедельник, 22 июня. У имси посмотрел на часы. Была половина второго, а он ещё не завтракал. Он исправил эту оплошность, сев в машину и съездив в Дарли. Ему пришлось ждать несколько минут, пока открывали шлагбаум, и он воспользовался возможностью устроить полицейское дознание. Выяснилось, что парализованный сторож знал таинственного мистера Мартина в лицо и действительно встречался с ним в тот вечеру в баре Перев. Симпатичный джентльмен, весьма благожелательный. У него какая-то неприятность с глазами, отчего он вынужден носить тёмные очки, но при всём этом очень милый джентльмен. Сторож был абсолютно уверен, что мистер Мартин не проезжал четверг через Лакбаум. не проезжал и ни на какой-нибудь машине, ни в повозке, ни на велосипеде, о чем бы он, разумеется, сообщил бы. А вот проходил ли он через него пешком, за это сторож не ручается, и вы не можете это от него ожидать. И тот внезапно предложил в свои услуги новый свидетель, маленькая дочка сторожа Рози. Как с гордостью заметил и отец, ей вот-вот будет пять лет, и она удивительно смышленная для своего возраста. Она сказала, что во время того критического периода противного человека в черных очках не было возле шлагбаума. Он там не проходил четверг. Розе видела его, и он ей не понравился. Она видела его накануне в поселке, и его ужасные черные очки очень напугали ее. В четверг она и ее подружки играли у шлагбаума в синюю бороду. Девочка знала, что это был четверг, поскольку это рыночный день. когда там в 10.15 останавливается поезд. В ее крепости с ней находилась подружка, сестра Анна, и она звала ее, когда видела, что кто-то идет по дороге. Они играли там с обеда, который, по словам сторожа, был в 12.30, аккурат до чая, 4 часа дня. Рози была абсолютно уверена, что противный человек не проходил через железнодорожный шлагбаум. Если бы он там появился, она бы убежала. Судя по всему, можно было склониться к последней возможности, что таинственный мистер Мартин покинул перья раньше, чем они предполагали, и дошел пешком до переезда, где с другой стороны его подобрала машина. Уимси со степенной учтивостью поблагодарил Розе, подарил ей полшиллинга и уехал. Следующим портом назначения, разумеется, были перья. Хозяин мистер Лунди с готовностью дал информацию. То, что он рассказал инспектору, истинная правда. Во-первых, он видел мистера Мартино во вторник. Кажется, это было 16-е число. Тот появился около 6, припарковал свой моргэн в посёлке на Лужайке о Самте в времени вошёл, взял стакан горького чёрного пива и спросил дорогу к дому мистера Гудриша. А кто это мистер Гудриш? Как вы не знаете? Мистер Гудриш джентльмен, которому принадлежит земля ниже Hinks Lane. где останавливался в палатке мистер Мартин. Вся земля там поблизости принадлежит мистеру Гудрешу. Мне необходимо это выяснить, сказал имси. Мистер Мартин прибыл сюда со стороны Хингслейн или какой дорогой? Нет, сэр, он приехал по Эсбри-роуд и оставил машину на лужайке, как я уже сказал. Он пошёл прямо сюда, прямо как ласточка к своему гнезду. Образно ответил мистер Лунди. Видите ли, сэр, мы были открыты. А он спрашивал у кого-нибудь, не можно разбить палатку? Или сразу поинтересовался мистеру Гудрише? Он вообще не задавал никаких вопросов, сэр, только один: где находится дом мистера Гудриша? Значит, ему было известно имя мистера Гудриша. Очевидно, сэр. Говорил ли он, зачем ему понадобился мистер Гудриш? Нет, сэр. Только спросил дорогу, допил пива и снова уехал на машине. Я слышал, что в последний четверг он принимал здесь ланч. Верно, сэр? Он приехал в большой открытой машине вместе с леди. Она высадила его здесь, а сама уехала. А он вошёл и остался на ланч. Хозяин считал, что это произошло около часу дня, но лучше об этом может рассказать девушка. Девушка знала всё насчёт этого. Да. Как она уже рассказывает инспектору Умпилки, мистер Мартин приехал примерно без десяти час. Он упомянул при ней, что был в Уилверкомбе и подумал не победать ли ему в гостинице. Однако, как ему показалось, что-то случилось с его машиной, и поэтому его подобрала проходящая машина и довезла до Уилверкомба и обратно. Да, ел он с аппетитом жареную баранью ногу с картошкой и варёной капустой и съел весь пирог с сереньём. Уимси содрогнулся. от мысли о жареной баранине ноге с капустой в раскаленный июньский день, и спросил, когда мистер Мартин покинул перья. «Кажется, в половину второго, сэр, по точному времени. Наши часы спешат на десять минут, так же, как и часы в баре, хотя ежедневно мы ставим их по радио. Не знаю, что задержало мистера Мартина по дороге из бара, но когда он расплачивался со мной, была половина второго». Я не могу ошибиться насчёт времени, сэр, потому что это мой короткий день. И мой парень возвёз меня до Хезбери на своём мотоцикле, и я, как говорится, посматривала на часы, чтобы знать, скоро ли я закончу работу. После мистера Мартина никто из посетителей не приходил, так что я успела убрать со стола, одеться, и это меня очень порадовало. Всё было достаточно ясно. Наверняка Мистер Мартин не ушел из трех перьев раньше часа тридцати. Безусловно, он не был убийцей Поля, а Алексиса. Несмотря на это, начиная свое расследование, Уимси решил довести его до конца. Любое алиби, напомнил он сам себе, можно попытаться разрушить. Он мог бы предположить, что мистер Мартин каким-то чудодейственным образом при помощи ковра самолета или какого-нибудь иного средства перенесся из Дарли к утюгу между 11.30 и 2 часами. В этом случае вернулся ли он тогда после полудня? Если да, то когда и каким образом? В Дарли не очень много домов, и переходить от двери к двери, задавая вопросы, хотя и трудоёмкий, но довольно надёжный и испытанный способ получить информацию. Уимси напряг все свои силы и принялся за работу. Ему было не трудно склонить поселян к беседе. Смерть Поля Алексиса была местным значительным событием, которое по важности почти покрыло последний субботний матч Крикет и даже революционный план превращения в вышедшего из употребления квакерского молитвенного дома в кинотеатр. В то время как вновь прибывшая Уилверкомская полиция задавала вопросы по поводу передвижений мистера Мартина, всеобщее возбуждение возросло до невероятной высоты. Дарли сильно ощущал это. Ведь если случается такого рода событие, то оно может попасть и в газеты. И в самом деле Дарли уже попал в этом году на страницы газет, когда мистер Гобинс, помощник викария, получил утешительный приз в большом национальном кроссе. Спортивная половина Дарли, кроме завистников, получила от этого огромное наслаждение. Набожная же половина совершенно не способна была понять Почему викарий не незамедлительно не лишил местера Гобинса его привилегий раздавать блюда для пожертвований и заседать в церковном совете? А то, что он передал десятую часть своего приза фонт ресторанов, стало в глазах ханжей верхом разнузданности и безбожия. Однако сейчас их утешало только то, что вскоре добродетель восторжествует, и ангелы тьмы будут публично преданы всеобщему презрению. Уимс обнаружил несколько человек, которые считали манеры мистера Мартина странноватыми. И этим людям не понравилась его физиономия на достаточном расстоянии, как они выразились. Однако это произошло только после примерно двухчасовых утомительных поисков, в результате которых Уимс отыскал некоего человека, действительно видевшего мистера Мартина в четверг после полудня. Конечно, им оказалась самая известная личность городка. А именно, владелец маленького бунгало, служащего одновременно и гаражом, и единственная причина, по которой Уимси не получил своей свидней быстрее, о чём и сказал ему владелец, являлась то, что он мистер Пол Вистл, когда Уимси первый раз окликнул его, бился над сломанным бензиновым двигателем на соседской ферме, и помогала ему только молодая женщина. Мистер Пол Вистл появившийся вместе с молодым механиком, выдал весьма обескураживающую информацию. Мистер Мартин? О, да! Мистер Полвистл видел его в четверг после полудня. Мистер Мартин появился ровно в три часа, верно, Том? Да, три часа, и попросил их взглянуть на его Морган. Они тщательно смотрели машину и обнаружили, что Морган ни за что не заводится. После длительного исследования и копания в коробке передач они вынесли диагноз «морган». неприятность с зажиганием. Они разобрали все, осмотрели, и в конце концов мистеру Пол Вистлу пришло в голову, что неисправность могла таиться в контакте высокого напряжения. Сняв его, они поставили новый, двигатель сразу завелся, сладкий, как мед. Они не сомневаются, что во времени, поскольку Том приступил к работе в свою смену с трех до четырех часов дня. Уже была половина пятого дня, И Уимси чувствовал, что у него имеется отличный шанс застать дома мистера Гудриша. Он направился к его дому, к большому строению, находящемуся наверху за первым поворотом у Илверкомской дороги, и обнаружил приятного джентльмена и его семью, собравшимися за столом, заставленным обильным угощением, хлебом, медовым кексом и диванширскими сливками. Мистер Гудриш, крепкий, энергичный и радушный сквайр старой школы, был искренне обрадован предоставить любой содействия, какое было в его власти. Во вторник вечером, примерно около 7 часов, у его дома внезапно появился мистер Мартин и спросил разрешения расположиться в палатке внизу Hinxley Lane. Кстати, почему Hinxley Lane? Ну, там раньше стоял коттедж старика по имени Ханки. Чудаковатого малого, постоянно, круглый год, читавшего Библию в надежде на то, что это сделает его добродетельнее. Хотя он всегда слыл бессовестным старым бездельником. Но это была целая вечность назад, и коттедж полностью развалился. Теперь никто и не спускается туда, кроме туристов. Мистер Мартин не спрашивал, есть ли там кемпинг для автотуристов. Он просто попросил разрешения поставить палатку, упомянув название «Хингс Лейн». Мистер Гудриш никогда не видел мистера Мартина прежде, а ему, мистеру Гудришу, достаточно хорошо известно все, что происходит в городе. Он был почти уверен, что мистер Мартин никогда раньше не бывал в Дарли. Несомненно, кто-то рассказал ему о Хингс-Лейн, ведь это место считалось постоянным месторасположением для туристов. Внизу оно было заброшенным и уединенным, без посевов, чтобы их не повредили туристы, ворота же всегда закрыты, Если, конечно, туристы не сворачивались с дороги, чтобы посигнуть на пастбище фермера Ньюкомба, находившееся по другую сторону ограды. Но им не нужно было никуда сворачивать, так как это никуда бы их не привело из-за отсутствия какой-либо дороги. Через пастбище пробегает ручей, который выходит на пляж всего в 50 ярдах от удобной для туристов земли. И этот ручей всегда бывает чистым, конечно, за исключением того времени, когда начинается паводок. и вода в ручье становится чуть солоноватой. Когда мистер Гудриш упомянул об этом, он добавил, что со стороны мистера Ньюкомба имеются некоторые претензии по поводу сломанной изгороди. Однако эта история дошла только до кузнеца Гири, который был печально известен своей болтливостью. Но он, мистер Гудриш, не думает, что поломка изгороди имеет какое-нибудь отношение к мистеру Мартину. Мистер Ньюкомб не считался рачительным хозяином среди арендаторов в том, что касается починки оград, и когда в них случаются проломы, животные иногда забредают куда-нибудь не туда. Кроме того, мистеру Гудришу ничего не было известно, что могло бы дискредитировать мистера Мартина. Ему казалось, что этого вполне достаточно, но да, во всяком случае Хингс-Лейн расположен не в поле зрения и слышимости от городка, и туристы не могли надоедать его обитателям шумом. Ведь некоторые из них, соответственно своему вкусу и социальному положению, приносили патефоны и концерттины. Однако мистер Гудреш не возражал против их развлечений до тех пор, пока они действительно кому-нибудь не мешали. Он никогда не требовал денег за то, что они разбивали на его земле палатки, так как это не причиняло ему ущерб. И вообще он даже не мог себе представить, как бы он взимал плату за позволение этим беднягам, живущим в городе, немного подышать свежим воздухом и попить родниковой воды. Обычно он просил их оставлять место в чистоте, насколько это возможно, и как правило, туристы вели себя в этом отношении достойно. Поблагодарив мистера Гудреша, уимси принял его радушное приглашение к чаю. Он ушёл, наполненный сдобной булочками и сливками, в 6 часов, как раз в самое подходящее время. чтобы нанести визит вместо стоянки туристов, чтобы там завершить тему мистера Мартина. В этом месте земля ограничилась плоским широким пространством необработанного торфа, за которым тянулся пояс крупных камней и голушей, спускающиеся к самой кромке моря. Прибой был на четверть своей полноты, и оклоги берег по мере приближения к воде постепенно становился менее крутым. Видимо, во время отлива вода не покрывала здесь полоску песка